— Лгала? — Да. — И мистер Келлингем лгал? — Да. — И Эллен лгала? — Да. — И мисс Робертс лгала, хотя рисковала, что будет обвинена в убийстве? — Конечно, лгала. У нее навязчивое представление, что она должна меня оберегать. Знала? — что все это могло значить, как воспримет это мистер Келлингем и... и моя жена. — Понимаю. Трент посидел немного, сложив руки на столе, потом встал. — Простите, я на минутку. Скоро вернусь. Оставшись в одиночестве, я не стал думать о том, куда он. В голове вертелась только одна мысль — все кончено. Я знал, что произойдет позднее, когда предстану перед стариком и Бетси. Но теперь мне все было равно. Теперь я чувствовал, что чист впервые за последнее время почувствовал мир в душе. Трент вернулся. Я был у мисс Робертс. Ей нужно с вами поговорить. Я попросил привезти ее сюда. Этого я не ожидал. И снова во мне поднялась давно ушедшая злость. Я сделал все, что нужно. Вытащил ее из ловушки. Зачем мне еще ее видеть? Нет, это уж слишком. Можете оставаться с ней здесь сколько хотите, мистер Хардинг. И не бойтесь, никто вас не будет подслушивать. Вы останетесь одни. Тут открылась дверь, и вошла Анжелика в сопровождение охранника. Трент с полицейским ушли. Как только за ними закрылась дверь, Анжелика кинулась ко мне. — Билл, ты же... — Не сказал им этого? — Конечно, нет. — Трант только попытался меня поймать, да? — Я все сказал. Недоверчиво взглянул на меня. — Но почему? — Тебя обвиняют в убийстве. — Я знаю. Но это ничего не значит. Даже если будут меня судить... Ничего доказать не смогут. Сколько можно твердить тебе это?» Она умолкла. Лицо ее выражало одно упрямство. «Я сказала Тренту, что если ты в самом деле такого наговорил, то ты лжешь. Сказала ему, что у тебя, видимо, какой-то абсурдный комплекс вины передо мной» и что ты пытаешься стать мучеником. Глядя на нее, я чувствовал, как мое ошеломление сменяется яростью. Ты с ума сошла. Что тут безумного? Ты ведь не хочешь в жизнь ничего иного, как крепко держаться за Келлингемов, правда? Ты же сделал все это для этого, и не собирался ты ни в чем сознаваться. Когда услышал, что мне предъявлено обвинение, тебя просто замучила совесть. Спасибо, бил. Но не нужны мне такие жесты. Ну вот опять. Она в своем репертуаре. Нет, она никому не даст стать мучеником, только сама». Зачем она портит единственный порядочный поступок, на который я, наконец, решился? Неожиданно я перестал ее ненавидеть. Теперь она ничем не могла меня поколебать. Эту власть надо мной она утратила. И поскольку я от нее, наконец, освободился, то смотрел на нее, как на любую другую женщину. На одинокую, растерянную женщину...